Андрей трусцой побежал к ним вокруг ямы, на бегу нашаривая в кармане нож. Несколько минут пыхтя, обливаясь потом, он неистово ковырял ножом и ногтями окаменелую глину, отгребал крошки и снова ковырял, а потом, ухватившись обеими руками за толстое основание корня, холодное, сырое, мощное, потянул сильно, но осторожно, так, чтобы, упаси бог, не обломилось бы где-нибудь посередине. Корень был из больших, сантиметров семьдесят длиной, а толщиной в кулак — Белый, чистый, лоснящийся. Прижав его к щеке обеими руками, Андрей пошел к изи, но по дороге не удержался, вгрызся в сочную хрусткую плоть, с наслаждением принялся жевать, стараясь не торопиться, стараясь разжевывать как можно тщательнее, чтобы не потерять зря ни единой капли этой восхитительной мятной горечи, от которой во рту и во всем теле Становится свежо и прохладно, как в утреннем лесу, а голова делается ясной, и больше ничего не страшно, и можно сдвинуть горы. Потом они сидели на пороге дома и радостно вгрызались, и хрустели, и чавкали, весело подмигивая друг другу с набитыми ртами, а ветер разочарованно выл у них над головами и не мог достать до них. Снова они его обманули, не дали поиграть костями на плешивой глине. Теперь снова можно было помериться силами. Они выпили по два глотка из горячей канистры, впряглись в свои тележки и зашагали дальше. И идти теперь было легко. Изи не отставал больше, а вышагивал рядом, шлепая полуоторванной подметкой. — Я там, между прочим, еще один кустик приметил, — сказал Андрей. — Маленький, на обратном пути. — Зря, — сказал Изя, — надо было сожрать. — Мало тебе. А чего добру пропадать? — Не пропадет, — сказал Андрей. — На обратном пути пригодится. — Да не будет никакого обратного пути. — Этого, брат, никто не знает, — сказал Андрей. Ты мне лучше вот что скажи. Вода еще будет. Изя задрал голову и посмотрел на солнце. — В зените, — сообщил он, — или почти в зените. Ты как полагаешь, господин астроном? — Похоже. — Скоро начнется самое интересное, — сказал Изя. — Да что тут такого интересного может быть? Ну, перевалим мы через нулевую точку. — Ну, пойдем к антигороду. — Откуда ты знаешь? — Об антигороде? — Нет. — Почему ты думаешь, что мы вот так просто перевалим и пойдем? — Да ни хрена я об этом не думаю, — сказал Андрей. — Я о воде думаю. — Господи, твоя воля! В нулевой точке. Начало мира, ты понимаешь, а он о воде. Андрей не ответил. Начался подъем на очередной бугор. Идти стало трудно. Постромки врезались в плечи. — Хорошая штука, женьшень, — подумал Андрей. — Откуда мы о нем знаем? — Пак, — рассказывал, — кажется. — А Ай, нет. А, нет. Мымра как-то притащила в лагерь несколько корней и принялась поедать, а солдаты отобрали у нее... И сами попробовали. Да. Все они потом ходили гоголем, а мы мру валяли всю ночь до утра. А Пак уже потом рассказывал, что это жень -шень. Как и настоящий жень -шень попадается очень редко. Он растет в тех местах, где когда-то была вода, и очень хорош при упадке сил. Только вот хранить его нельзя, есть надо немедленно, потому что через час или даже меньше корень вянет, и становится чуть ли не ядовитым.